Домик назывался Эмбло-коттедж. Гранитным фасадом он был обращен к северным ветрам и к Атлантике, и немногочисленные на этой стороне окошки были маленькие, глубоко посаженные, однако подоконники достаточно широкие для горшков с геранью, причудливых обломков плавника и раковин. Сирена любила собирать раковины. Когда-то этот коттедж был частью эмбло процветающей молочной фермы, и в нем жил пастух. Но он ушел на пенсию, потом умер. Молочное хозяйство механизировали, и фермер, дабы сократить расходы, продал коттедж. С тех пор тут трижды сменились хозяева, и в последний раз коттедж был объявлен на продажу. Как раз, когда Джеффри принял судьбоносное решение распрощаться с Лондоном, с Доди и со своей работой. Он прочел объявление в «Таймс», Немедля сел в машину, ехал всю ночь напролет, чтобы посмотреть коттедж одним из первых, и обнаружил оцаревший домик, спрятавшийся в разросшихся кустах неухоженного сада и убого обставленной для сдачи в летний сезон. Но отсюда открывался вид на скалы и на море. По южной стене велась глициния, а на лужайке цвел куст камелии. Джеффри позвонил управляющему своего банка и купил коттедж. Когда они с сиреной въехали, в печных трубах были птичьи гнезда. Обои клочьями свисали со стен, а в комнатах стоял запах сырости и плесени. Но какое это имело значение? Они расположились на спальных мешках и откупорили бутылку шампанского. Они были вместе и в своем доме. Прошло десять лет. Два из них ушли на то, чтобы привести дом в порядок. Все это время водопроводчики. Плотники, плиточники и каменщики в заляпанных грязью башмаках бродили по комнатам, без конца пили чай и вели долгие разговоры о смысле жизни. Время от времени Джеффри и Сирена выходили из себя из-за того, как медленно продвигается работа. Но одержать верх над этими философами любителями было невозможно. Они не понимали смысла слова «поторопитесь» и дружно сходились на том, что поработать можно и завтра. Но в конце концов рабочие удалились, оставив хозяевам небольшой, ладный, крепкий кирпичный дом с кухней и маленькой гостиной внизу и верхним этажом, куда вела скрипучая деревянная лестница. К задней стене кухни примыкало довольно просторное помещение, вымощенное плиткой. Прежде там была прачечная, а теперь висели дождевики и стояли резиновые спаги. Здесь же сирена установила стиральную машину и морозильник. Огромную фаянсовую раковину, которую Джеффри нашел в канаве, отмыли и очистили, и теперь она пользовалась постоянным спросом. В ней мыли яйца, купали собак, составляли букеты из декоративных цветов, которые сирена любила расставлять по дому в старомодных глиняных кувшинах. Наверху располагались три чистенькие спаленки со скошенными потолками и небольшая ванная комната, из окна которой открывался самый красивый вид на юг, на фермерские поля и поросший вереском склон холма. хозяевам не было здесь одиноко. Примерно в стоярдах от них стоял фермерский дом с хозяйственными пристройками. По переулку мимо их калитки постоянно двигались тракторы, грузовички с молочными бидонами, машины а и бетишки, которых школьный автобус высаживал в конце дороги, шли домой. В фермерской семье было четверо детей, и все они стали лучшими друзьями Бена и Эми. Вместе гоняли на велосипедах, собирали ежевику. С тяжелыми рюкзаками за спиной уходили к скалам поплавать и попировать у костра. Элфреда еще ни разу не приезжала сюда, и вот теперь она уже в пути. Джеффри ощущал странное, полузабытое чувство, которое он, в конце концов, определил как волнение. «Элфрида, сколько ей сейчас? 61-62?» Мальчишкой он был очень высокого о ней мнения, она ничего и никого не боялась, и постоянно смешила его. Джеффри учился в школе-интернате, и по сравнению с ее казенной дисциплиной, общение с Элфридой было для него словно луч света. Необыкновенно привлекательная бунтарка, она неустанно сражалась против родителей и в конце концов победила, стала актрисой. Такая целеустремленность, смелость и воля к победе восхищали Джеффри, и он был предан Элфреде всей душой. Раза два она по собственной инициативе забирала его из интерната на выходные, и он не торопился выходить, чтобы мальчишки успели полюбоваться на нее в темных очках, с ананасового цвета волосами, затянутыми в пучок шифоновым шарфиком. Она ждала его в своем маленьком красном спортивном автомобиле. «Это моя кузина, она поет в каком-то шоу в Лондоне», небрежно сообщал он приятелям. «Они привезли это шоу из Нью-Йорка». Потом он бежал к Элфриде с извинениями за опоздание и втискивался в тесное пассажирское сиденье. Ревел мотор, летел во все стороны гравий, и они уносились вдаль. По возвращении в школу он хвастался прогулкой. «Ну, мы заехали в мотель, поплавали в бассейне, пообедали». Он страшно гордился кузиной и был в нее не на шутку влюблен. Но время шло. Они повзрослели. У каждого из них теперь была своя жизнь, и они потеряли связь. Элфрида вышла замуж сначала за актера, потом за какого-то скучнейшего типа и в конце концов завела себе знаменитого и преуспевающего любовника. Казалось, она нашла свое счастье, но у него началась болезнь Паркинсона, и спустя какое-то время он умер. Последний раз Джеффри видел кузину в Лондоне, вскоре после того, как она встретилась с этим замечательным человеком, которого всегда называла Джимбо. «Это не настоящее имя», — объяснял Элфреда. «Я сама его придумала». «Знаешь, я и не представляла, что так может быть, что кто-то может стать мне таким близким человеком. Мы с ним совершенно не похожи, и все же я люблю его больше всех на свете. Я никогда никого так не любила». «Но что же будет с твоей карьерой?» — спросил ее тогда Джеффри. «А?» Горя она синим пламенем, сказала Элфрида и рассмеялась. Джеффри никогда не видел ее такой счастливой, такой красивой, такой довольной. Его собственный брак был на последнем издыхании. И она всегда была где-то рядом, на другом конце провода. Давала ему советы, иногда удачные, иногда не очень. Но самое главное, искренние. Когда он познакомил ее с Сиреной, она на следующий вечер позвонила ему и сказала, «Джеффри, милый, она просто прелесть. Перестань терзаться и сосредоточься на ней». «А как же дочери?» «Они уже взрослые и сами о себе позаботятся. Ты должен подумать о себе, не упусти свой шанс, не сомневайся. У тебя нет времени, жизнь только одна». А Доди?» «Она переживет». «Оберет тебя до нитки и успокоится. Она не поступится собственным комфортом. Отдай ей все, уходи и будь счастлив». «Уходи и будь счастлив». Он именно так и поступил. Осенний вечер был хмур. Поднимался ветер. Джеффри собрал яйца, Загнал к вохчущих кур в их деревянные домики. Стемнело. Сирена включила в коттеджи электричество, и в густеющих сумерках засветились желтым светом маленькие окошки. Сегодня четверг надо подвести тачку с мусором к шоссе. Утром за мусором заедет грузовичок. Ветер крепчал, теперь он пахнул морем и был соленым на вкус зашуршали, заплясали над изгородью ветки дрока. В их жалобный шелест вплеталось журчание ручейка, бегущего по обочине проулка и вниз по склону холма. Похолодало, и Джеффри вошел в дом надеть куртку поплотнее. Сирена что-то помешивала на плите, дети за кухонным столом готовили уроки. Он сказал, «Тачка!» «Вот умница, что вспомнил! Вернусь через пять минут». Может, Элфрида как раз подъедет?» Джеффри покатил тачку по изрытому колеями проулку и поставил у обочины. Прислонившись к изгороди, как усталый пожилой крестьянин, он достал пачку сигарет и прикурил от своей старой стальной зажигалки. День угасал. Он смотрел на потемневшее, затянутое облаками небо. Море было синевато-серое в белых барашках, У подножия скал глухо рыкатали буруны. Влажный туман с моря оседал на щеках. Джеффри вспомнил полузабытые стихи. «Хрупка моя хрустальная обитель, Все бури корнула рвутся в двери, Плывут белее корабли зимы По пустоши, где цвел недавно вереск». Он стоял, пока не докурил сигарету, Потом швырнул окурок и повернул к дому. Но в этот момент увидел свет фар. Они приближались с восточной стороны, мигая на поворотах. Джеффри остановился. Появилась старенькая синяя фиеста и осторожно повернула на Эмбло. Он понял, что это Элфрида, ступил на дорогу и замахал руками. Машина остановилась. Он оттворил дверцу, сел на сиденье и вдохнул знакомый аромат. Элфрида всегда душилась этими духами. Он сказал, не стоит останавливаться на шоссе. Тут ездят тракторы и автобусы с немецкими туристами. Свернем в проулок. Элфрида последовала его совету. «Привет», — сказала она. «Ты все-таки приехала». «Пять часов добиралась». «Легко нашла дорогу». «Ты отлично нарисовал схему». «А кто это на заднем сиденье?» «Мой пес Горацио». Я ведь говорила тебе, что он тоже приедет. А я с такой ненавистью смотрел на телефон. Боялся, что ты позвонишь и скажешь, что передумала. «Ни за что», — сказала Элфрида и перешла к делу. «Это подъезд к твоему дому?» «Он самый. узковат. Ничего, проедем. Тогда вперед!» Джеффри засмеялся. «Вперед!» Элфрида нажала на педаль газа, и машина осторожно въехала в узкий проезд. «Как дорога?» — спросил Джеффри. «Нормально. Правда, я немного нервничала, давно не отправлялась в такие дальние поездки. Знаешь, незнакомые магистрали и громыхающие автофургоны ужасно действуют на нервы. Я ведь не на Феррари. У тебя хорошая машина». Снаружи у коттеджа зажегся свет, Видимо, сирена услышала шуршание гравия. Фонарь осветил открытую площадку с высокой гранитной стеной. «Остановимся здесь!» — скомандовал Джеффри. Тут откуда-то выскочили две овчарки и с оглушительным лаем запрыгали вокруг машины. «Не пугайся», — сказал Джеффри. «Это Тарбой и Финдус. Они не кусаются». «И горацу не тронут. И его». Они вышли из машины и выпустили Горацио. Собаки обнюхали его, — И он с умиротворенным видом вскинул лапу под ближайшим развесистым кустом. На Джеффри такая непринужденность произвела впечатление. Какой он породы? Неизвестно, но хороший пес. Спокойный и чистоплотный. Он может спать со мной в комнате. Я привезла его корзинку. Джеффри открыл багажник Фиесты, вынул оттуда потертый чемодан и большой бумажный пакет. Приехала с собственным удовольствием. Это еда для Горацио и его миска. С заднего сиденья Элфрида достала корзинку Горацио и еще один объемистый бумажный пакет. Дверцы машины захлопнулись. Джеффри пошел по вымощенной плитами дорожке и повернул за угол дома. Элфрида последовало за ним. И сразу же на них налетел ветер с моря. Джеффри поставил чемодан Элфриды, отворил дверь, и она вошла в кухню. Двое ребятишек, сидящие за столом, уставились на нее. Сирена, раскрыв объятия, шагнула им навстречу. «Джеффри, ты и правда нашел Элфреду. «Вот умница!» «Отправился отвезти мусор, а возвратился с вами». «Так точно рассчитал!» «Тяжелая была поездка, да?» «Хотите чаю и что-нибудь перекусить?» «Ах, вы же еще не познакомились с ребятами! Это Бен, а это Эмми!» «А это Элфрида, птички мои». «А мы знаем», — сказал мальчик. «Вы ведь только о ней и говорили». Он был темноволосый, а его младшая сестричка светленькая. Бен встал из-за стола и пошел пожать руку Элфриде, с интересом косясь на ее багаж в ожидании подарка. Он был смуглый, с темными отцовскими глазами и копной густых черных волос. Придет время, и этот парнишка... Разобьет не одно нежное сердечко, — подумала Элфрида. Джеффри оставил чемодан у подножия лестницы и тоже вошел в кухню. «Привет, папа!» «Привет, Бен!» «Сделал домашнее задание?» «Да». Младчина, а ты ми. Давным-давно, — гордо ответила девочка и тут же застеснялась. Она подошла к отцу и, обхватив его ногу, тесно прижалась к нему лицом. Элфрида решила, что дети необыкновенно похожи на Джеффри и очень красивы. Но ведь сирена тоже очень красива. Ее светлые, как у дочки волосы, скручены в узел и скреплены черепаховой заколкой. Глаза ярко-голубые, на нежном лице россыпь веснушек. Она была в узких джинсах, которые делали ее длинные ноги еще длиннее, в синем пуловере и шелковом шарфике на шее. «Какова программа?» — спросил Джеффри, и Сирена сказала. «Для Элфрида я сейчас приготовлю чай, если, конечно, она хочет. Или посидите у камина. Я могу проводить вас в вашу комнату, если вы хотите распаковать чемодан или принять ванну». «Когда ужин?» «Часов в восемь. Сначала я покормлю Бена и Эмми». Эмми оторвалась от отцовской ноги и сказала «сосиски». «Прости, не поняла». Элфрида шутливо нахмурила брови. «У нас на ужин будут сосиски и картофельное пюре, и запеченная фасоль». «Как вкусно! А у вас кое-что другое. Мамочка приготовила». «Не говори, пусть это будет сюрприз. Курица с грибами!» Эми завопил брат. «Тебе ведь сказали, не говори!» Элфрида засмеялась. «Не сердись на нее». Я уверена, что это будет просто объедение. «Ну так как же?» — спросила Сирена. пьете чаю?» <свят> «Пожалуй, я лучше пойду наверх, разложу вещи и приму ванну, ладно?» «Отлично. Правда, у нас только одна ванна, но дети могут помыться после вас. Горячей воды сколько угодно. Тогда я так и поступлю». А гораться? спросил Джеффри. «Надо его покормить». «Да, конечно». «Дай ему два совка галет и полбанки мяса, и немного теплой воды». горацу это собака?» «А где он?» — спросил Бен. «Возле дома, знакомиться с вашими собаками. Я хочу на него посмотреть. И я тоже. Погодите». Но ребята уже выскочили в сад, не слыша протестов матери. В открытую дверь потянула холодом. Джеффри закрыл ее и поднял чемодан Элфриды. «Идем». Скомандовал он и зашагал по скрипучим деревянным ступеням. Он показал ей комнату и ушел, притворив за собой дверь.